а также Дрисколл, Форхенд и Уэдсворт, Линсдей, Марстон, Старр и дюжины других, включая 14-зарядный, двухбарабанный Чарльз Снайдер. На границе освоенных территорий любая ошибка могла стоить жизни, поэтому не следовало ничего не принимать как данность.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 Ма озабоченно взглянула на него, но, когда Па ничего не сказал, отвернулась к плите. Джонни обошел стол и уселся напротив Элси. Протянув руку за кофейником, Па посмотрел на Джонни. «Он был один? Или опять с этим никчемным балбесом Элби Боуэром?» Джонни не умел ни врать, ни пудрить мозги. «С кем-то? Я не разглядел с кем», — неохотно ответил он. Паа фыркнул и поставил чашку на стол. Джо Редлину не нравилось, что его единственный сын связался с таким типом, как Элби Боуэр. В Пенсильвании и Огайо Редлины считались порядочными, богобоязненными гражданами. А бауэр настоящий обормот, и чёрт те знает, из какой семьи. Последнее время у него завелись деньжата, и он утверждал, что выиграл их в Салуне Дегнера четыре звезды. А так ли это?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 давно стал постоянным прибежищем «крутых ребят». А сам Дэгнер убил уже двоих с тех пор, как Джонни появился здесь, и избил еще с полдюжины. Джонни не имел привычки комментировать слова Редлина-старшего, но в душе он знал, что старик прав. Однажды он даже все высказал Сэму, но тот только разозлился на младшего брата. «Сэму скоро исполнится 21, а Джонни лишь 17». Но родители самоберегли сына, и он всегда жил под покровительством па Редлина. Джонни же выполнял мужскую работу с 13 лет. Он сам себя защищал, прокладывая путь в этом жестоком мире. Джонни также знал то, о чем Элси лишь догадывалась. В четыре звезды Сэма Редлина влекла рыжеволосая певичка хейзел Ходили слухи, что она женщина Дегнера, и Джонни так и сказал Сэму. Тот пришел в ярость и, развернувшись, поднял кулак. Однако что-то в глазах Джонни, не крупного ниже среднего роста юноши, но широкоплечего и жилистого, заставило парня остановиться. И хотя Сэм потом не признавался даже самому себе, он испугался. Как и Элси, Джонни случайно попал на ранчо полоска Пи. Полуживой, с воспалением лёгких, он подъехал к дверям дома на своём вороном-жеребце, И благодаря гостеприимству Редлинов получил постель и лучший уход, о каком только можно мечтать на границе освоенных территорий. А когда поправился, то, чтобы рассчитаться, начал на них работать. Затем остался на весенний сбор скота за месячное жалование в 40 долларов. О себе он не рассказывал, а они не спрашивали. Копна его каштановых волос вечно нуждалась в стрижке, а в зеленых глазах светилось добродушие.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 Потом я сделаю взнос за ранчо Спрейга и посажу туда Сэма. Когда ему будет о чем позаботиться, он возьмется за ум и примется за работу». Джонни молча смотрел в тарелку, вдруг потеряв аппетит. Он знал, что это означало. Джо Редлин давно хотел женить сына на Элси и поселить их на отдельном ранчо. Джонни поднял глаза, взглянул на Элси, и горло у него перехватило. Серые глаза встретились с его взглядом.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 Но он не мог находиться рядом с Элси и, к тому же, как всякий одинокий человек, нуждался в уединении. Коморка имела еще одно преимущество. Конь постоянно находился под рукой, а Джонни не знал, в какой момент он может опять ему понадобиться. Вороной жеребец и новый винчестер 44-го калибра — вот и все состояние, с которым он прибыл к Редленам.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 Тем не менее, никто не видел его с оружейным поясом, и, если повезет, не увидит. Жеребец повернул голову и ткнулся ему в плечо, кося круглыми глазами. Джонни зашел в денник и положил руку на шею Воронова. «Еще немного, малыш, и мы тронемся в путь. А пока подожди». Существовала еще одна причина, по которой ему следовало уезжать. Сэм рассказал, что в городе появился флич друг Карда уэлса которого Джонни убил в пикачо и один из тех, кто присутствовал при поединке на Аджайле, а за год до этого в Симарроне стал свидетелем того, как он, тогда пятнадцатилетний мальчишка, рассчитался с бандитами, застрелившими его отца и укравшими все его имущество. Джонни отправил на тот свет двоих, а третьего надолго уложил на больничную койку. Следующим утром, когда Сэм уехал за деньгами, он уже трудился на пастбище.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 «Мы самым могли бы этим заняться», — предложил Джонни, избегая взгляда Па Редлина. Тот ничего не ответил. Но и Джонни, и Элси знали, что сам не слишком-то охоч до лишней работы. Хороший ковбой, сильный и ловкий. Он не рвался работать и был отчаянно упрям. «Кстати», — поглядев на солнце, заволновался Па, — «ему бы пора уже вернуться. Он может остановиться в городе?»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 «Да, ему всего семнадцать, но четыре года самостоятельной жизни на границе освоенных территорий что-нибудь дозначили. Он не хотел снова участвовать в поединках и перестрелках, хотя за ним уже числилось шесть мертвецов, не считая Каманчей и Кайова. 6. А ему всего семнадцать. Ещё немного, и его будут сравнивать с малышом Билли или Уэссом Хардином».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 Ему всё равно пора делать ноги. Жеребцу нравилось бежать по тропе, и он легко оставлял за собой милю за милей. Так что преодолеть десять миль до города ему ничего не стоило. Джонни повернул Воронова на улицу и, остановившись перед конюшней, спешился. Лошадь Сэма без сидельных сумок стояла у коновязи рядом с четырьмя звёздами. Джонни осмотрел улицу, перешёл её и двинулся по той же стороне, где находился салун. Дойдя до него, он быстро вошел. Сэм Редлин, пьяный в доску, сидел за столиком с рыжей певичкой. Седельные сумки лежали перед ним. Джонни обвел взглядом зал. Лосс, Дегнер и бармен разговаривали у стойки. Никто из них не обратил внимания на незнакомого парня. Но флич его знал. Флич стоял у дальнего конца стойки вместе с Элби Боуэром. Никого из старой банды, орудовавшей у Джайла Ривер, Джонни больше не заметил. Оба посмотрели на него, и парень сразу почувствовал, как взгляд Флитча будто приклеился к нему. Что-то его смущало. «Наверное, один-единственный револьвер?» Джонни подошел к столику Сэма. «Им нужно быстро убираться отсюда, пока Флитч его не вспомнил». «Привет, Сэм!» — произнес он. «Вот проезжал через город и зашел».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 «Разве ты не видишь, что он не желает, чтобы его беспокоили?» «Сэм может сам о себе позаботиться. Ему ни к чему в няньке всякие сопляки». «Проваливай!» — пьяно крикнул Сэм. «Поезжай домой! Я вернусь позже». «Лучше поехали сейчас, Сэм». Джонни начал волноваться, потому что Лосс Дегнер направился к их столику. «Эй, ты!» — грубо окликнул его Дегнер. «Оставь этого человека в покое! Он мой друг!»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 «Я сказал, проваливай!» — прорычал Сэм, выпучив глаза. «Ты рвань и бродяга! Зачем только родители взяли тебя в дом?» «Вот так!» — усмехнулся Дегнер. «А теперь выметайся! Ему не нужен ни ты, ни твоя помощь!» Позади произошло какое-то движение. «Лос, оставь его мне!» — произнёс флич «Я его хорошо знаю. Этот мальчишка...» «Ганфайтер Джонни О'Дэй из Джайлы». Джонни медленно обернулся. Его зелёные глаза смотрели холодно и спокойно. «Привет, флич «До меня доходили слухи, что ты здесь». Он осторожно отодвинулся от столика, заметив удивлённое выражение на лице Хейзел и неожиданно насторожившегося Дегнера. «Ты ищешь меня, флич Он обязан использовать эту возможность. «Единственную и лучшую».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 «Создал себе репутацию ганфайтера, погубив парней, которые во сто лучше тебя». Боуэр встал рядом с ним, но Дэгнер отодвинулся в сторону. Джонни не отрывал глаз от Флитча. «Ты участвуешь?» «Лос». Дэгнер пожал плечами. «С какой стати?» «Я не ганнанс Джайлы». «Это твоя проблема. Решайте её между собой». «Ладно, Флитч», — кивнул Джонни. «Ты сам напросился. Я даю тебе шанс начать».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 из дула которого поднималась струйка дыма. Вздрогнув, О'Дэй посмотрел на Сэма Редлина. Голова того упала на седельные сумки. Из виска текла кровь. Под шум перестрелки Дегнер хладнокровно и безжалостно застрелил его в упор. Джонни поднял взгляд на лосса Дегнера. Хозяин Салуна продолжал улыбаться. «Да, он мёртв. И убил его я. Так ему, дураку, и надо».